Глава девятая. Проехав еще полтора километра, я свернул вправо. На уходящую вверх узкую дорогу и вскоре нашел прекрасный наблюдательный пункт, нависающую над ущельем смотровую террасу. Наискосок от нее внизу находилась плотина, по прямой не больше трехсот метров. Я достал подзорную трубу. Мощные фонари ярко освещали весь комплекс – Белое административное здание, чисто выметенную асфальтированную площадку с несколькими машинами дежурного персонала, темную массу воды, намертво сомкнувшиеся створы водосброса. Дальше расстилалась совершенно черная, без единого огонька долина. Сегодня ночью в нее придет вода. В моем портфеле дожидался своего часа щелевой кумулятивный фугас. В памяти коммуникатора хранился текст отправленного недавно электронного письма «Западноевропейское региональное отделение Мирового Центра предупреждения катастроф и чрезвычайных ситуаций. По данным метеорологических тестов и спутниковой фотосъемки, таяние ледников в Пиренеях создает угрозу затопления для ряда регионов, в том числе находящейся в зоне вашей ответственности андорской долины» для обеспечения возможности приема излишнего объема валиры рекомендуется профилактический сброс ста тысяч кубометров из андорского водохранилища не позднее 24 часов сегодняшнего числа директор центра хамершильд интересно какое орудие окажется сильнее я склонялся в пользу письма региональное отделение располагалось в леоне Предупреждение поступило туда два с половиной часа назад. Оно снабжено сегодняшним паролем, имеет необходимые реквизиты и подписано надлежащим должностным лицом. Дежурный диспетчер может проверить информацию у Хамершильда по прямому телефону, но не станет этого делать, потому что дежурного диспетчера зовут Мадлен, и это она сообщила мне пароли и реквизиты». Не испытывая сомнений в подлинности документа, диспетчер передает его по специальным каналам связи местным властям и в дирекцию плотины. Официальное сообщение. Комар носа не подточит. Его обязаны выполнить. Точно, безоговорочно и в срок. Однако уже 23.50, а никакого оживления внизу не наблюдается. Что-то не сработало? Может, Мадлен отстранили от дежурства? Или вообще уволили? Она говорила, что начальство недовольно ее отпусками по семейным обстоятельствам. А может, она переметнулась на другую сторону? Или ее убили? Когда важное событие не наступает, в голову приходят наихудшие варианты объяснений. Минутная стрелка моей Омеги коснулась цифры 12, и тут ситуация резко изменилась. Три черных автомобиля, свернув с шоссе, подкатили к дирекции. Из первого вышел солидный господин с портфелем, из двух других – не менее солидные но без портфелей – На крыльце их почтительно встретили двое клерков из дежурной смены, и все скрылись в административном здании. Мигая сигнальными огнями из темноты, вынырнули две полицейские машины. Одна развернулась поперек дороги, вторая понеслась вниз по ущелью. Ее громкоговорители работали на полную мощность. Даже до смотровой площадки доносились обрывки фраз «Поки долину запрещено! Опасность затоплее!» Я опять оказался прав. Письмо сработало и эффективней бомбы. Теперь оставалось ждать. Чтобы не терять времени, я достал маленький красный телефон и нажал несколько кнопок. На зеленоватом дисплее высветились цифры последних наборов. Владелица аппарата поддерживала связь с узким кругом абонентов. В память повторялось только четыре номера. Три относились к мобильной телефонной сети Испании. Четвертый начинался со знакомых символов плюс семь. А значит, находился в России». Снова русский след. Контакты с ним имели место всего два раза. В 15.10 исходящий звонок, в 21.30 входящий. Первый, сразу после убийства Марка. Второй, через полчаса после того, как Патраков узнал, что я жив. Значит, это и есть змеиное гнездо. Гадючий клубок. Центр управления, где заказчики варят свою кровавую кашу. А изящный красный телефончик принадлежал координатору посредине, между центром и тремя местными головорезами. Один проявился только два раза. Ему адресован исходящий звонок в 12.30, и от него поступил входящий в 15.00. Если предположить, что это снайпер, то первым ему сообщили, где забрать мою фотокарточку, а вторым он отчитался о проделанной работе. Второй номер четыре раза встречался в исходящих звонках — Это односторонняя связь, характеризующая малозначительную подсобную фигуру, скорее всего, водителя. Зато третий занимал большое положение в памяти. Семь входящих и пять исходящих. Столь интенсивный диалог с координатором мог вести только руководитель местной сети. Включив плафон, я аккуратно выписал все телефоны на клочок бумаги. Не терпелось выяснить, кто же заказал эту канитель. Но действовать следовало аккуратно чтобы не разворошить змеиное гнездо раньше времени. Мой смартфон имел антиопределитель номера, и я не торопясь набрал нужные цифры. Они показались смутно знакомыми. «Да!» — сразу же отозвалась трубка. Голос был самоуверенным и развязанным, и тоже как будто знакомым. но ну, Кто это? Чего молчишь?» Я узнал манеру растягивать слова и блатные интонации. «Арсен Патраков!» Его номер отличался от номера Аслана Патракова только тремя последними цифрами. Нажав кнопку отключения, я откинулся на спинку сиденья и вытер вспотевший лоб. «Вот сволочь, играет против родного брата!» «Но что у него за интерес?» Впрочем, размышлять над этим сейчас не было времени. Я поднес к правому глазу подзорную трубу. Перед развернутым поперек шоссе автомобилем с мигающими красно-синими огнями... Выстроилась колонна остановленных на пути в долину машин. Двое полицейских в желтых накидках размахивали светящимися жезлами, разворачивая их обратно. На плотине зажглись яркие прожектора, отчего вода под ними стала еще темнее. Тем отчетливее выделялись белые бруны, закручивающиеся в водоворот над отверстием аварийного сброса. «Мне показалось, что я слышу гул несущегося по отводному тоннелю бурного потока». Сто тысяч кубов выплеснутся из нижнего среза тоннеля и растекутся по долине. Максимальная отметка — до полуметра. Через несколько дней вода сойдет, впитается в землю, и от происшествия останутся только воспоминания. Если бы взрыв фугаса снес основные створы, и все содержимое водохранилища обрушилось вниз, последствия оказались бы совсем другими. Но на большом расстоянии эта разница нивелируется». Через полтора часа на высоте двухсот километров пройдет спутник, и к утру Аслан Патраков получит фотографии залитой водой долины. Что он на них рассмотрит? Только одно. Деньги за породистую собаку заплачены не зря. Купленный с Патраками Дмитрий Полянский выполнил свой контракт. А для полноты впечатлений надо добавить к снимкам еще несколько убедительных штрихов. Я вновь взялся за верную Нокер.